Глава 38. Битва сердец. Когда Барс открыл глаза, понял, что находится в подвале дома. Только в этот раз не сидел на стуле, а лежал на холодном полу, по которому тянуло сквозняком. Ужасно хотелось пить. Голова ныла, тело было тяжелым, связанные за спиной руки затекли так, что почти не чувствовались, а из-под волос вдоль щеки и до самой шеи тянулась застывшая струйка крови. Видимо, на голове была небольшая рана. На себя Барсу было плевать. А вот из-за Полины сердце рвалось на куски. Он так и не смог ее спасти. Синеглазка в опасности. Из-за него. Опять. Эта простая мысль привела его в чувство. Словно ведро ледяной воды вылили. Он должен что-то сделать, помочь, защитить. Барс обвел пустым взглядом полутемное помещение. Кроме него самого, в нем теперь находился крепкий с виду мужик. Его явно оставили охранять пленника чтобы больше не сбежал. Барс подвигался на полу, оценивая, насколько крепко связан, но сразу понял, что высвободиться не сможет. Тогда начал искать глазами хоть что-то, что могло бы разрезать веревки, но ничего не нашел. Зато охранник заметил, что Барс пришел в себя. «Очухался пацан. Живой? А я уж думал, откинулся. Ну, пойду порадую босса». С этими словами он вышел, а вернулся спустя несколько минут в компании нескольких мужчин. Один из них был отчим Полины. Он единственный из всех был в светлом костюме. С брезгливым выражением на лице Андрей остановился напротив Барса и велел поднять его. Охранники точно схватили парня и поставили на ноги. По затекшим мышцам кольнуло иглами. «Ну вот, мы снова встретились», — с раздражением сказал Андрей. «И стоило бегать. Знаешь, щенок, ты изрядно потрепал мне нервы. Я ведь сказал Захару, что нашел тебя. Несколько поспешно, да». И тот огорчился, когда я тебя потерял. Я не люблю огорчать своего босса. Пришлось несколько дней побегать за тобой. А я это просто ненавижу. Ты реально думал, что я тебя не найду? Не думал, что у Спиранского такой тупой сын. Кстати, забавно получилось, да? Сначала ты пытался ухлёстывать за моей дочерью. Потом привязался к падчерице и оказался сыном человека, которого хочет увидеть мой босс. И если бы я верил во что-то кроме самого себя, я бы сказал Это сама судьба. Но я не верю. И ты для меня досадная помеха, которую я устраню. И я тебя даже серьезным противником считать не могу. Ты пыль под ногами, которую нужно выскабливать. Пафос начал. Насмешливо ответил Барс, глядя Андрею прямо в глаза. Что? Не понял тот. Даже несколько оторопил. Думал, что его слова впечатлят пленника. А тот в ответ стал дерзить. Понимаю, что ты возомнил себя главным злодеем. Но ты слишком пафосный. Кажешься идиотом, который 10 минут распинается перед главным героем, прежде чем его убить. И в итоге откидывается сам. Кто-то из охранников хмыкнул. Андрей хрипло рассмеялся, а после ударил Барса по лицу. Удар, правда, получился смазанным, и Барс рассмеялся. Бьешь слабо. Мешок. Еще один удар. Больнее и ощутимее. Андрей разбил ему губу, и кровь попала на десные зубы. Барс широко улыбнулся. И улыбка вышла страшная, окровавленная, почти безумная. «Может, еще раз попробуешь?» — весело спросил он. Андрей разъявился еще сильнее. Ударил в третий раз. Теперь под дых. Если бы не охранники, которые держали Барса с двух сторон, он бы сложился пополам от острой боли. «Будешь еще о пощаде молить?» — морщись сказал Андрей и несколько раз встряхнул руку. От удара потянул запястье. Но молите о пощаде Барс не стал. С его окровавленных губ сорвался лишь смех. Андрей плотно сжал губы, а его тонкие ноздри гневно раздулись, как после бега. Он ненавидел Барса и злился из-за того, что тот вел себя смело. Не давал сломать. Но во второй раз бить не стал. Просто схватил за лицо с такой силой, будто хотел смять кости. «Слушай внимательно, и я с тобой шутить не намерен. Говори, где прячется твой папаша. Не скажешь, я тебе сделаю отбивную и скормлю псам. А скажешь, отпущу. «Ты мне не нужен, только Спиранский. С ним хочет встретиться Захар». Барс улыбнулся. Он знал, что это ложь. Этот чокнутый хотел убить всю семью старика три года назад. Он и сейчас легко сделает это. Они в опасности. И как только Барс даст Андрею местонахождение старика, мачехи и сестер, он подпишет смертный приговор не только им, но и самому себе. «Я не знаю», — ответил Барс. «Вот как?» — поднял бровь Андрей. «Как же так вышло?» Я свалил от него. И куда он отправился сейчас, понятия не имею. «За дурака меня держишь!» — рявкнул Андрей. «Типа того», — ухмылился Барс. «Если бы не проклятые веревки, он бы высвободился и убил эту скалющуюся тварь. Задушил бы голыми руками». «Все шутишь?» «Знаешь, щенок, мне это надоело». На холеном лице Андрея появилась дьявольская улыбочка. «Не хочешь говорить?» «Ничего. Думаю, при ней расскажешь». «Приведите сюда девчонку!» Не поворачиваясь, приказал он охранникам и Барс похолодел. Речь явно шла о Полине. Андрей собирался использовать ее, чтобы узнать, где находится старик. Они действительно привели Полину. Она была бледная и испуганная, со связанными за спиной руками и с заклеенным скотчем ртом. Но в синих глазах сверкал гнев. Барс вдруг подумал, какая же она красивая. Даже сейчас. В его раненом сердце затеплилась нежность, та самая нежность к Полине, которая сводила с ума и мешала контролировать тело. Безудержная, порой грубоватая, но какая-то безграничная. Полину грубо швырнули на пол неподалеку от Барса, и он подался к ней. Но его удержали охранники. Поэтому все, что мог сейчас сделать Барс, это только смотреть на свою синеглазку. Кажется, она была в порядке, не ранена. И это немного успокаивало парня. «Полина!» — крикнул он. «Полина, все будет хорошо, поняла?» Она закивала, не отрывая от него взгляда. Воздух между ними искрился, а от невозможности просто обнять друг друга сводила мышцы. Андрей лениво подошел к девушке, присел на корточки и заглянул в глаза. «Ты ведь знаешь, Полина!» ласковым отеческим тоном проговорил он. «Расскажи мне обо всем. Где Спиранский? Зачем он отправил своего сыночка обратно?» «Что происходит? Ты же умная девочка. Понимаешь, что вы оба в опасности. Но если скажешь правду, я отпущу вас обоих. Даже разрешу уехать из города». «Ну как тебе нравится мое предложение?» Полина кивнула, и Андрей сорвал с ее лица скотч, заставив дернуться от боли. Но говорить она с ним не собиралась. «Ты больной ублюдок!» Словно рассерженная кошка прошипела Полина, с ненавистью глядя на отчима. Если бы не связанные руки, она бы кинулась на него и выцарапала глаза. Я ожидал другого, дорогая падчерица. «Ты просто последняя мразь!» — хрипло продолжала Полина. «Думаешь, это сойдет тебе с рук?» «Нет. Ты за все ответишь, козлина. За все, понял? Дима! Дима!» — закричала она, глядя на любимого. «Не слушай этого подонка! Он обманет! Он всегда обманывает!» «Малышка!» — улыбнулся Барсни, сводя с нее глаз. Это слово само вырвалось из его разбитых губ. «Все будет хорошо», — поняла меня. «Он что-нибудь придумает. Выкрутится. Спасет ее. «Молчи! Не говори ничего!» Андрею надоело, что пачерица кричит, и он дал ей пощечину, такую, что голова ее откинулась назад. «Рот закрой, дура, иначе я сам тебе его закрою!» «Отпусти нас, иначе пожалеешь, клянусь!» — пообещала Полина. «Я тебя сама убью, если ты моего Диму хоть пальцем тронешь, понял?» «Так, диалога у нас не получится», — скорбно покачал головой Андрей. «Я так и не научил тебя манерам, Полина». «Ведь хотел как лучше». «Начинайте», — велел он охранником. Встал и поднял на ноги сопротивляющуюся Полину. Крепко удерживая девушку, он поставил ее напротив Барса, схватил за лицо, чтобы она не могла отвернуться, и прошептал на ухо. «А теперь смотри, что с ним будет, пока ты молчишь». «Разомните нашего гостя», — громко велел Андрей охранником. И пока двое его держали, один бил. Сначала лениво, в полсилы. Барс держался, сцепил зубы так, что на челюстях появились желваки. Но не издал ни звука, хотя привкус крови во рту стал ощутимее, а тело горело от боли. Андрей заставлял Полину смотреть на то, как избивают ее любимого человека. Она смотрела и плакала. Ее трясло от ужаса. «Дима! Дима, пожалуйста, перестаньте! Вы же его убьете!» В страхе кричала Полина, и только ее голос держал Барса на плаву. Когда охранник остановился, Барс улыбнулся девушке все той же кровавой улыбкой. Хотел успокоить. Боялся не за себя, а за нее. «Все хорошо, девочка, мое не больно». «Эй, придурок, она ничего не знает. Отпусти ее!» — хрипло сказал он. «Не верю», — отозвался Андрей. «Продолжайте, парни. Наш гость все еще хорошо себя чувствует». Барса снова начали бить. И он снова держался, хотя град сыпавшихся на него ударов был таким болезненным, что хотелось выть. А в конце он вовсе упал на холодный пол. Охранники отпустили его. смотри полина — говорил Андрей, не отпуская лица девушки. Смотри на то, как больно любимому. А все из-за тебя. Потому что ты молчишь. Он умереть из-за тебя может. По-настоящему. Что ты тогда будешь делать? Слушая его, Полина глотала слезы. Амбар смотрел на нее и снова улыбался, пытаясь успокоить. И повторял, едва слышно. «Все будет хорошо, не плачь. Я люблю тебя, все будет хорошо». Почему-то вместо резкого запаха крови он почувствовал, Аромат ее волос. Когда я очнулась во второй раз, то поняла, что лежу на широкой кровати. Я находилась в полутемной комнате, похожей на чью-то спальню, окна которой были закрыты портьерами. Голова болела, во рту было сухо и ощущался мерзкий привкус химического состава, которым был пропитан платок. Руки были связаны, ноги тоже. Я с трудом ощущала свое тело, даже пошевелиться не могла. Я чувствовала себя ужасно не понимая, что происходит. Что с Димой? Откуда взялся проклятый Андрей? Мне хотелось сделать хоть что-нибудь. Но все, что я смогла, так это сесть и осмотреться. Дверь распахнулась, и в комнате появился мой ненавистный отчим собственной персоной. Светлый костюм, прилизанная прическа, идеально подобранный галстук. Он будто на работу в свою чертову компанию собрался. А сколько было самодовольства в глазах. Сколько наглости в неприятной улыбочке. Меня захлестнуло отвращение к этому человеку. И когда Андрей подошел ко мне, я скривилась от омерзения. Отчим увидел это, его улыбочка сползла с лица. «Очнулась?» — спросил отчим. «Как себя чувствуешь?» «Ну, ты урод!» — спокойно сказала я, с вызовом глядя на него снизу вверх. И добавила еще пару непечатных слов. «Манер, смотрю, у тебя не прибавилось, дорогая падчерица». Глаза у Андрея опасно блеснули за стеклами очков. «Как жаль». «Ты, наверное, хочешь узнать, почему оказалась здесь? И поблагодарить за то, что я любезно разместил тебя в спальне своего дома, а не в подвале, как твоего дружка?» Я вздрогнула, о чем явно говорила Диме. «Боже, значит, он жив и находится в этом же доме, что и я. Наверное, это тот самый особняк Андрея, куда его люди уже приводили Диму. Что же теперь будет? Может быть, Леха и Дилара догадаются, что мы тут? Или спасения ждать неоткуда?» «Итак, на правах падчерицы я даю тебе возможность сделать выбор и спасти свою шкурку, а может быть и шкуру дружка», — с омерзением к Диме заявил Андрей. «Скажи мне прямо, зачем он вернулся? И где находится его отец? Скажешь, отпущу сразу. И тебя, и его». Я знала, что о отчим лжет. Чувствовала это кожей. Ненависть к нему пересилила. Я, подняв на него глаза, отчетливо произнесла. «Пошел ты. Понял?» «Повтори», — побледнел от ярости отчим. «Ты мешок, набитый дерьмом», — процедила я сквозь зубы. «И однажды его из тебя выбьют. Просто подожди, недолго осталось». Андрей рассердился, ударил меня по щеке, заставив откинуться спиной на кровать. «С трудом, но я снова села». «Как ты напоминаешь своего никчемного папашу! Тот тоже любил казаться крутым!» «Только где он сейчас?» Андрей молча поднял указательный палец кверху. К глазам подступили злые слезы. «Он не имеет права так говорить о моем отце!» «Обидно, да, что папаша не может тебе помочь?» Продолжал очим «А ведь если бы ты с самого начала хорошо себя вела, я бы мог его заменить, стать твоим отцом!» «Ты думаешь, я поверю?» Хрипло рассмеялась я. «Тебе плевать на родную дочь. Не думаю, что ты бы о чужой позаботился». Глаза Андрея потемнели. «Саша не моя родная дочь. Мать нагуляла ее. А я должен был воспитывать». «Ненормальный». поосторожней со словами, девочка». Отчим схватил меня за волосы и больно дернул. «Не смей относиться ко мне неуважительно». «Какая же ты мразь!» Прошипела я и снова получила пощечину. Но не испугалась. Меня поглотила ненависть. «Еще раз, зачем твой дружок приехал в город? И где находится Спиранский?» отрывисто спросил отчим, и в ответ получил столько нелестных слов о себе, что велел охраннику заткнуть меня. И мне залепили рот скотчем. Отчим ушел, а через полчаса за мной вернулись его охранники. Один из них грубо схватил меня за руку, но я упала, потому что ноги были связаны. Мне развязали ноги и буквально поволокли за собой по полутемным коридорам, Потом по лестнице. По дороге я точно поняла, что нахожусь в особняке отчима. Он так уверен в себе, в своих возможностях и силе денег, что решил, бы будто ему ничего не будет за похищение людей. Меня привели в подвал, и я сразу увидела Диму. Его удерживали двое охранников, и это явно давалось им с трудом. Кулаки его были сжаты, а в глазах затаилась тьма. Та самая разрушительная, бешеная тьма, которую я впервые заметила в школе, когда Дима дрался. Но при виде меня эта тьма растворилась. Его глаза наполнились светом, и мое сердце сжалось от вспышки нежности. «Я так его люблю!» «Полина!» — крикнул Дима, стараясь быть уверенным. «Полина, все будет хорошо, поняла?» Я кивнула, не в силах оторвать от него взгляда. Меня тянуло к нему. Больше всего на свете я мечтала обнять Диму, прижать к себе и раствориться с ним в этом тяжелом сыром воздухе, переместиться в другое место и забыть обо всех этих ужасах. Но... Реальность была другой. Ко мне снова подошел отчим. Ласковым голосом стал просить рассказать правду. Я кивнула, делая вид, что соглашаюсь. Но на самом деле хотела сказать совсем другое. Предостеречь Диму. Андрей обманывает нас. Только взамен получила еще одну пощечину. На боль было плевать. Все, о чем я сейчас думала, так это то, как спасти Диму. Как вырвать его из лап этого чудовища в человеческом обличье. Поняв, что ничего от нас не добьется, Андрей велел своим подручным гоблинам избивать Диму. А меня заставил смотреть. Поставил напротив, схватил за лицо, чтобы я не могла отвернуться, и шептал на ухо, что это моя вина. Я виновата в том, что не говорю правду. Именно поэтому Диму бьют. Его не просто били. Эти выродки избивали моего любимого, пользуясь его бессилием и своей минутной властью, пользуясь тем, что их больше. Что я чувствовала в этот момент? Абсолютное бессилие. Тогда кажется, что света больше нет. Есть только тьма. И она заболокла все вокруг. Нет никакой надежды. И веры нет. Только любовь еще живет. В покореченном сердце. Леденящий душу страх. Он впивался в тело крохотными осколками до самых костей. И пил из меня жизнь. Дикую боль. Словно это не Диму били, а меня. Каждый удар заставлял меня вздрагивать, вскрикивать, зажмуриваться от ужаса. По лицу текли слезы, капали на шею, падали на грудь. Старые шрамы на сердце не просто болели, они начали кровить. Видите, когда крови избивают родного человека, кошмарно его. Никакой смелости не осталось, никакой гордости, только боль. Только страх. Только молитва к небу. Чтобы это все закончилось, ему больше не было больно. Дима терпел, держался, молчал смотрел на меня и улыбался окровавленными губами. Он не хотел пугать меня и пытался успокоить. Мой смелый мальчик, мой герой. За что ему это все? В чем он провинился? Почему он не может жить обычной жизнью, как другие? У меня не получалось оставаться такой же спокойной, как Дима. Я кричала так громко, как могла. Билась раненой птицей в руках Андрея. «Дима, Дима, пожалуйста, перестаньте, вы же его убьете!» Мой крик перерос в рыдание. И отчим сделал знак охраннику, который избивал Диму. Тот остановился, а Дима... Дима снова мне улыбнулся. «Все хорошо, девочка моя, мне не больно», сказал он мне, глядя в глаза. И от звука его голоса мне стало чуть спокойнее. А затем обратился к Андрею. «Эй, придурок, она ничего не знает, отпусти ее». «Не верю», отозвался отчим и велел продолжать. Диму снова били, а меня заставляли смотреть. «Смотри, Полина», — говорил Андрей, не отпуская моего лица. «Смотри на то, как больно любимому. А все из-за тебя, потому что ты молчишь. Он умереть из-за тебя может по-настоящему. Что ты тогда будешь делать?» Он знал, что меня разговорить проще, чем Диму. Знал с самого начала. Поэтому и делал это. Думал, что я скажу. И я была близка к этому. Ревела. Глотала слезы. И слышала прерывистые слова Димы, который повторял. «Все будет хорошо, не плачь, я люблю тебя, все будет хорошо». «Хватит!» — закричала я не выдерживая. «Хватит, умоляю!» Андрей снова сделал знак охранникам, и они остановились. Дима шумно выдохнул, его лицо было в крови, но в глазах по-прежнему сияла ярость и сила. Он не собирался сдаваться. «Ты решила нам все рассказать?» Ласково спросил отчим и отпустил меня. «Правильное решение, дорогая падчерица, абсолютно правильное!» «Как и я, она ничего не знает», — громко сказал Дима, снова ловя мой взгляд. «Молчи, прошу, молчи», — читалось в его глазах. «Боже, что же делать? Как спасти Диму? Как?» Мой взгляд метнулся в сторону двери, ведущей в подвал. Я вдруг увидела маму и ее лицо, изрезанное тенями. Мама стояла за дверью и смотрела на меня глазами полными ужаса. Откуда она взялась, здесь я не знала. Просто смотрела на нее, а она на меня. «Мама, мамочка, помоги!» Громко закричала я против воли, как в детстве, когда нам страшно, мы зовем самого близкого, самого родного человека, который есть на свете. Свою маму. Андрей даже и подумать не мог, что я обращаюсь к маме. Решил, что мне просто страшно. «Мама!» Еще громче закричала я, заходясь в слезах. И он с силой тряхнул меня, велев заткнуться. А мама... мама исчезла. Мама предала меня в последний раз. Бросила. Я считала себя взрослой, уверенной и сильной. Самостоятельной. Большой Полиной, которая сама может решать все вопросы, которой не нужна чья-то помощь и забота. Но я была не права. Внутри меня все так же жила другая Полина. Маленькая и напуганная. Полина, которая лишилась отца. И наполовину лишилась и матери, погрязшей в своем горе. Полина, которая сидела в углу, сложив руки на коленках, потому что не знала, что делать. Полина, которая боялась заплакать, потому что это могла услышать мама. Полина, которая рвала цветы, чтобы принести папе на могилу. Маленькая и беззащитная Полина, которую предали. Мама не пришла, чтобы защитить ее. Бросила. Разлюбила. Ребенок без любви матери остается один на один с пустотой. Кого-то эта пустота поглощает, кого-то разрывает на части, а кто-то сам становится пустым. Я заплакала на Завыла, как раненый зверь. И Андрей брезгливо оттолкнул меня в сторону. Я кинулась к Диме, но охранники не дали мне даже коснуться его. Отбросили, я упала на пол. Дима дернулся, будто хотел броситься ко мне подняться, однако его крепко держали. И он только плотнее сомкнул челюсти. «Отпусти ее, она ничего не знает!» Выдавила она, близывая губы. «Слышишь? Или тебе нравится ее мучить?» «Ты считаешь меня идиотом?» «Мы оба знаем, что девка в курсе», — недовольно произнес Андрей. «Знаете, дорогие мои, я абсолютно офисный сотрудник. Мне не нравится решать вопросы подобным способом. Я ненавижу насилие. Да-да, я его противник. Но вы вынуждаете меня так поступать. Вы вынуждаете меня идти против собственных принципов. И мне это очень не нравится» как и вы я заложник ситуации но как говорится отчаянные времена требуют отчаянных мер сейчас я поменяю вас местами а теперь ты будешь смотреть мой юный друг я тебя убью если хоть пальцем ее тронешь выкрикнул дима а может быть ты сам никогда не выйдешь из этого подвала усмехнулся очим ребята поддержите нашего гостя в стороне пора заняться моей почерицей неспешной походкой ко мне направился один из охранников Я в страхе попятилась к стене, инстинктивно выставив вперед руки. Но дотронуться до меня он не успел. «Не трогай мою дочь!» — раздался голос мамы, непривычно громкий и твердый. Отчим от неожиданности замер, а я перевела взгляд на дверь. Мама стояла на пороге и держала в вытянутой руке пистолет, направленный на него. Я не знала, откуда она взяла оружие. И не знала, умела ли она стрелять. Но знала другое. Мама меня не бросила. Она вернулась. Охрана тотчас вела на нее свое оружие, но Андрей раздраженно велел им спрятать стволы и повернулся к маме. «Дана?» — изумленно спросил Андрей, забыв обо мне и о Диме. «Ты что тут делаешь? Я же сказал тебе оставаться в квартире». «Отпусти мою дочь!» — повторила мама. Я видела, как тяжело она дышит и знала, что ей страшно. Понимала по глазам, но отчего-то вдруг почувствовала легкость. Маленькая Полина внутри меня больше не рыдала от страха. Ведь мама снова была с ней. А взрослая Полина не могла в это поверить. «Дана, положи пистолет. Ты ведь можешь совершить что-то непоправимое». Нежно проворковал Андрей, шаг за шагом, осторожно приближаясь к маме. «Я уже совершила непоправимое. Когда встретила тебя!» Ответила она. «Полина, иди ко мне. А ты не смей приближаться. Стой, где стоишь!» «Ты ведь не умеешь стрелять», усмехнулся Андрей. «Умею. Меня муж научил», дрожащим голосом возразила мама. «Я твой муж, идиотка. Быстро положил оружие и ушла. Или я твою дочурку пристрелю, поняла меня?» Закричал отчим в ярости. «Хватит мне указывать, Андрей! Отпусти мою дочь этого парня, иначе, клянусь, я в тебя выстрелю!» Прошептала мама и еще крепче сжала оружие.